А вепрь хитер. Вроде как и выделил обещанную долю мальчишки, весьма, надо сказать, не маленькую долю. Но все так обставил, что даже снова остался, плюс по два с каждого из охотников, и при этом недвижимость в собственности у гражданской жены Бородатова. Впрочем, деньги сейчас людям вепре уже не нужны. Я не знаю подробностей, но не раз уже слышал, что на землю тащить с собой из предземья любые материальные ценности не имеет смысла. Отберут на пороге. Надо выяснить, что там за порог такой. Раз они тогда говорили носителю, что отмер всем до сотни теперь могут дополнить, значит, взятой добычи хватило с запасом. Потому-то и нет разговоров про срочное возвращение на заповедный остров с новым походом. Слава звездам, китар тоже не спешит прибиваться к какой-нибудь новой ватаге. Осмотреться, все взвесить и принять решение, учтя все риски и возможные выгоды, правильный путь. Благо, первые дни новой жизни заняты у мальчишки другим. Обустройство жилья, скупка мебели, одежды, посуды и прочие бытовой мелочи отнимает все время. Как кит справился бы без помощи местного консультанта, неведомо. Чего стоит один только размен золотого, произведенный недавно в мастерской, принявший крупный заказ по кроватям столяра. Не будь рядом Айка, мальчишку бы наверняка сразу сдали дружинникам. Даже в городе ребенок с такими большими деньгами настораживающий феномен. Веприо это известно, потому и представил приемного сына. Хотя официально Айк хозяину трактира никто. У них сложные отношения, но парень производит впечатление порядочного человека. Я могу ошибаться, но вероятность обмана с его стороны минимальна. И главное, Айк при всей своей хомовитой веселости умеет держать язык за зубами. Визит к лекарю, у которого китар забронировал дату приема, по просьбе носителя для всех по-прежнему остается секретом. Мальчишка задумал устроить сюрприз для калеки. Даже Вея не в курсе, хотя Айк проводит достаточно времени за разговорами с девушкой. Парень все эти дни едва ли не живет у сирот уходя домой только на ночь. Взаимная симпатия этих двоих ни для кого не секрет. Кит не против. Носитель в силу возраста по-прежнему воспринимает Вею исключительно как старшую сестру. Это радует. Спихнуть девчонку-сыну будущей хозяйки трактира — отличный способ стряхнуть якоря. Вея не из тех, кто, устроив свою судьбу, забудет о младших сиротах. Айк — крайне выгодная партия. Сейчас дети сдерживают и будут еще долго сдерживать рост носителя, что вместо собственного развития вкладывает ресурсы и время в балласт. Но стоит только избавиться от выводка подопечных, и наши показатели рванут в гору. Так-то цель у нас с Китаром одна — возвышение. Отличаются лишь приоритеты пути к ней. Впрочем, моей части работы ничего не мешает. Хоть охоться, носитель, хоть бегай по городу, Хоть безвылазно сиди в новом доме. Третий узел готов, занимаюсь четвертым. Теперь, когда цена моего труда известна, перспективы ближайшего будущего обретают понятность. Те три месяца, что я занят развитием тела носителя, обернулись десятком лишних долей троероста. На днях Китар наконец-то узнал свои показатели. Теперь в кармане у парня лежит в специальной обложке, сложенный в четверо первый личный документ в его жизни. Айк был прав. Кит отстал от него ненамного. Когда видящий, к которому вепрь привел мальчишку, объявлял достижение парня, удивляться пришлось не одним лишь свидетелем процедуры. Сам Китар был не меньше шокирован значениями своих показателей. Впрочем, надо отдать ему должное, скрыть эмоции парень сумел. Не имею понятия, чем китар сам себе объяснил эти числа, но для всех остальных дело только в бабах. Благо носитель не рассказывал вепри и прочим, сколько именно штук он добыл и успел проглотить. Ожидаемая ловкость лидирует, 18 долей. И едва ли не половина здесь, это моя заслуга. По моим оценкам, на первичные осевые линии, что я успел начертить, приходится где-то 7 пунктов. Исхожу из того, что носитель к восьми съеденным бобам соответствующего типа и одной доли имевшейся у чахлого паренька, каким был он до моего появления, тренировками прибавил еще максимум пару. С силой все просчитать еще проще. Изначально там был твердый ноль. Каждодневная беготня купе с греблей на ползанке, вероятно, прибавила пару долей. Плюс бобы. Здесь мальчишка освоил аж целых двенадцать. Плюс мои три узла. Получаем на выходе ровно 17. Вывод. Узел эквивалентен одной единицы. И итог. За три месяца 10 долей. За год, если мои темпы не вырастут, а к тому предпосылок не вижу, я сумею развить это тело на 40 дополнительных пунктов. Вот закончу с первичным набором узлов и возьмусь за контурные поля. По идее, они подтолкнут как раз прирост крепи. С этой частью триады у носителей сейчас хуже всего, на семь съеденных бобов только девять долей по бумаге. Пока лучше бы в драках не пропускать слишком много ударов, а еще лучше в те драки не ввязываться. На сегодняшний день инцидентов по этому направлению нет, но, зная китар, можно не сомневаться, что это явление временное. Хорошо хоть, что босоногое братство, как зовется местное полукриминальное сообщество призорников, на поверку оказалось весьма организованной структурой, и ждать от них проблем не приходится. Предводители братства уже в курсе, кто купил дом на Ткацкой и под чьей опекой находятся его юные жильцы. Трогать пришлых сирот под запретом. Даже если рядом нет Айка, никто не полезет. Сам же Кит, помня прежний свой опыт общения с босоногими, очень, надеюсь, нарываться первым не станет. По большому счету, если не заглядывать слишком далеко в будущее, у носителя все хорошо. Относительная свобода, кровь. Сытость, финансовая подушка безопасности, могущественный покровитель, приемлемые перспективы. Даже если не все планы сбудутся, рост во всех отношениях обеспечен. С моей помощью Кит в любом случае очень быстро достигнет высоких позиций. Одно плохо. То, что очень быстро для местных, слишком медленно для меня. Пока я сижу в заточении на этой проклятой планете, гахары продолжают экспансию. Я нужен человечеству. У меня нет времени ждать счастливого дня, когда китар, вырастив и поставив на ноги свои ясли, решит двигаться дальше. Мне необходимо как можно скорее захватить это тело. Звезды, вмешайтесь. Пошлите, мальчишки, испытания, с каким ему не совладать без меня. Мне нужен выход на сцену. Молю».